Глава 10. 350 метров в секунду. Z-Руст. 30 лет. 350 метров в секунду. С такой скоростью вылетают пули из отполированного ствола моего нового Глок-17. Месяц назад мне пришлось избавиться от старого CZ-75, хотя он был мне дороже, чем просто память. Можно сказать, что на протяжении последних пяти лет моей жизни он был продолжением моей правой руки. Сейчас это продолжение покоится на дне тежу, и я рад этому больше, чем жалею о данной потере. Я сын нелегального немецкого эмигранта и проститутки французского происхождения. И хотя мое детство прошло на задворках маргинального общества, в моей жизни присутствовали оба родителя. Оба хороши. Мать торговала своим телом, отец приторговывал палёным алкоголем собственного производства и проворачивал картежные махинации. Чему эти двое действительно могли научить меня и в итоге хорошенько научили воровать и быстро бегать? Впрочем, всегда выручавшая их скорость в один солнечный летний день подвела их. Они не успели сбежать от обворованных ими клиентов, в результате чего их обоих и пристрелили в подворотне Лимана. Мне было 19, я тогда уже три года как бродяжничал по португальскому побережью, так что узнал я об их смерти слишком поздно, спустя месяц после того, как их прах был помещен в одну общую урну. Так сейчас хоронят нищих, без прописки и знакомых, желающих и способных оплатить более-менее нормальные похороны усопших». Воровать я стал рано. В пять лет впервые стащил часы, правда, стащил их у отца, за что был похвален и наказан одновременно. Воровать следует не у своих кормильцев, а для своих кормильцев. С тех пор, как отец преподал мне здоровский урок с использованием своего крепкого ремня, благодаря моему спрогрессировавшему энтузиазму, коллекция ворованных наручных часов, в бардачке его разваливающиеся «Тойоты» неизменно росла, чтобы в итоге испаряться в нелегальных ломбардах и барахольных лавках. Первое серьезное воровство. Мне 15 лет, я наткнулся на банду, которая решила ограбить государственный банкомат. Результат — 100 тысяч долларов чистыми. И год в бегах. Бежал через всю Францию и всю Испанию, пока, наконец, не уткнулся, Солнечный пляж Лисабона, Последние полтора десятилетия являющиеся безопасной лагуной для таких ребят, как я. Отделался легким испугом. Продолжил воровать и жить за счет украденного. Когда ты подросток без контроля родителей, без надобности посещать школу, с быстрыми ногами и ловкими руками, все прекрасно. Вот только ворованные деньги быстро иссякают. Особенно, когда ты, не оглядываясь, встретишься на лучшую выпивку и отменных проституток. И вот тебе уже тридцать, и ты вдруг понимаешь этот факт из-за периодически возникающих болей в ребрах, давно поврежденных в жестоких уличных потасовках. Нужно подлечить травмы молодости, установить пломбы на премоляры, да еще было бы очень, кстати, успеть до старости обзавестись парочкой собственных квадратных метров чтобы в итоге не закончить жизнь под мостом. Плюс ко всему, никуда не исчезает желание трахать исключительно страстных девиц, а не все, что движется. И на всю эту блажь необходимы деньги. Неудивительно, что, осознавая все свои потребности и при этом звеня всего двумя евро в кармане давно заношенных брюк, я быстро смекнул, что новое дело, предложенное мне правой рукой главы португальского наркокартеля — должно быть для меня крайне выгодным. Еще бы, ведь речь идет о пятистах кусках чистыми. Такого крупного улова на моем пути еще ни разу не подворачивалось. Моим максимумом до сих пор были сто семь кусков. Эти в виде коллекции дорогих пубрикушек, украденные с испанской виллы жадным мадам. Итак, еще до рассвета грядущего дня я получу в свои руки ровно пятьдесят кусков. Которых мне хватит не на зачуханную квартирку где-нибудь на задворках Лиссабона, но на небольшую виллу с небольшим бассейном и отдельной комнатой для красоток, умеющих сознанием дело крутиться на пилоне. Для осуществления заветной мечты всего-то нужно доставить товар в Нюрнберг, но при этом сделать видимость того, что я направляюсь в Прагу. На станции Нюрнберга выйду на перрон покурить. Случайно столкнусь с прохожим в шафрановой шляпе, и вуаля, товар доставлен. И в моем кармане ключ от пражского сейфа с платой за мои незамысловатые старыния. Вот только во всей этой фальшивой незамысловатости есть весьма серьезный, то есть опасный для жизни, риск. Меня могут попытаться снять с рейса купы. Или могут попытаться обворовать на товар люди из клана противников моего заказчика. Обоих вариантов событий я должен избежать любой ценой. А потому у меня с собой две перестраховки. Одна из этих перестраховок — заряженный пистолет, готовый откликнуться на мой призыв в любую секунду. Вторая перестраховка тоже откликнется, если я к ней обращусь. На первый вариант я с самого начала рассчитывал чуть больше, чем на то, что мне придется прибегнуть к плану «Б». Мысли об успехе запланированного мероприятия заставляли меня изредно переживать, и потому перед выходом на дело я употребил небольшую дозу качественного порошка. Наверное, мне не стоило этого делать, потому что мои без того шальные нервы теперь натянули до предела свои дребезжащие жилы. Стоило пассажирке среднего класса дважды пройти по коридору как моя рука сама собой начала шерить по внутреннему карману нового пиджака. Но стоило мне увидеть вставшего амбала, пошедшего вслед за пассажиркой в черном плаще, как мои глаза сразу же застелила некая пелена, через которую невозможно было разглядеть даже пожар, сквозь который в этот момент мчался этот триклетый поезд. Интересно, их всего двое — Или весь поезд, набит людьми противостоящего клана? Не узнаю, пока не проверю. А я не из тех, кто не подвергает проверке то, что возможно проверить сию секундно. Скорее всего, я все же втянул в свои ноздри лишнего порошка, который уже почти отпустил меня, но мне уже было плевать.